Глава 18. Новый год в Москве. Оставшееся время до Нового года пролетело незаметно. 30-го я почти весь день провел у операторов ГШ. Уточняли и согласовывали весь комплекс вопросов, связанных с подготовкой десанта. На основе выкладок я доказывал необходимость выделения в наше распоряжение более крупных сил авиации. То, что было запланировано, в лучшем случае хватило бы на одну волну. Дали мне поработать и с разведсводками, и с картами. Пусть они в целом и повторяли те, что я смотрел в нашем наркомате, но были некоторые нюансы, на которые стоило обратить внимание. Например, охрана мостов, содержание дорог, размещение моторизованных сил и гарнизонов противника. В итоге, я предложил кроме сил бригады использовать в составе десанта еще несколько лыжных батальонов. Они нужны были для удара на круглое, целью которого было перерезать еще одну дорогу на Острогожск с тем, чтобы не допустить отхода врага на запад. Кроме того, в плане практически не рассматривался вопрос пополнения десанта личным составом на случай затяжных боев в окружении и неудачи наших войск при прорыве противника. Выслушав мои доводы в ГШ, согласились с ними и предложили остаться в Москве еще на два дня окончательного решения всех возникших вопросов. В качестве компенсации предложили два билета на вечернее представление московского цирка. Кто бы отказался, а я нет. Тем более, что представление должно было пройти в старом здании цирка на Цветном, где всегда была своя неповторимая атмосфера и запахи, большой манеж и зрительный зал на почти 2000 человек. Очень хотелось увидеть вживую, а не на киноэкране, выступление клоуна номер один, Карандаша и его собаки-кляксы, воздушных канатоходцев Хибина. Вечер удался. Пусть даже моя давняя мечта и не осуществилась. Карандаш вместе с бригадой цирка выступал где-то на фронте. Мы с огромным удовольствием посмотрели цирковой спектакль «Трое наших». О чем был спектакль? «Трое наших» — это наши разведчики, действовавшие в тылу врага. Благодаря их смекалке и ловкости фашисты терпели большие неудачи. На арене проходили бои мотоциклистов, борьба за лошадь, акробатическая клоуна до да двух пьяных немецких солдат. В финале на манеж выехал настоящий танк, и раздавил вражеские доты. Игравший партизан-артист Смирнов при помощи трамплина делал вместе с мотоциклом прыжок на расстояние около 6 метров, поднимался на мотоцикле по высокому и крутому скату, шедшему с арены на сцену, бросал гранату в немецкий штаб, и он взрывался и горел. Было смешно и захватывающе интересно. Весь заполненный до отказа зал грохотал над репризами и выходками главных героев. Вместе со всеми хохотали и мы. Порой мне казалось, что купол от смеха упадет нам на голову, но ничего, выдержал. Домой решили идти пешком. В воздухе кружился легкий и невесомый снежок, морозец пощипывал щеки. Мы, наслаждаясь вечером и погодой, не торопясь, шли темными улицами столицы. Несмотря на позднее время и скорый комендантский час, на улице, в трамваях, на входе в метро, везде было многолюдно и царило предпраздничное оживление. Работали магазины, коммерческие кафе и рестораны. Москвичи, как всегда, спешили по своим делам. Многие несли покупки и елки. Их продавали с машин и на специализированных елочных базарах. Мы тоже не удержались и купили елочку. В квартире сразу же густо запахло смолой. В связи с поздним временем сначала решили ее поставить на следующий день, но не удержались и, сдвинув в сторону стол, до полуночи провозились с установкой и украшением ели. В качестве игрушек пошли конфеты и фрукты из полученного в наркомате новогоднего пайка. Очень даже неплохо вышло. Утром в ГШ меня ждал сюрприз. Все предложения и вопросы, поднятые мной, были уже согласованы и утверждены, так что я мог заниматься своими делами. А их была куча. Для начала нужно было проконтролировать вопрос с получением новогодних подарков от трудящихся Москвы для бойцов, части и найти подарок Тане. С получением подарков все было в порядке. Когда приехал в наркомат, машины и полетруки уже ждали меня. Мне оставалось только отдать им накладную и показать, куда и к кому надо обращаться. Так что до обеда тяжело груженные машины убыли в расположение, и я был уверен, что подарки бойцам поступят вовремя. Найти подарок Тане оказалось сложнее. Нет, в магазинах был довольно большой выбор, и я все никак не мог определиться, что же мне хочется ей подарить. В итоге... Остановился на золотом кольце с крупным синим сапфиром. Довольный покупкой, пошел обедать в наркоматовскую столовую, тем более что мне надо было отметить свое командировочное удостоверение. Тут меня нашел Кобулов. Все вопросы согласовал. Моя помощь не нужна? Когда улетаешь? Все сделал. Вылететь собирался завтра. Понятно. У тебя какие планы на сегодняшний вечер? Где встречать Новый год будешь? Планов никаких, а Новый год буду дома встречать или к себе на базу поеду. Еще не решил. Тогда, может быть, вечером ко мне домой приедешь? Посидим, вместе встретим Новый год. Я Анне Ивановне давно обещал пораньше домой приехать, а то все работа и разъезды. Семье времени уделить некогда, а тут вроде как свободный вечер образовался. Я не против. Только если разрешишь, что я буду с женщиной. Какая-нибудь очередная актриска? Нет. Боевой товарищ и друг. У меня в бригаде переводчиком служит. Мы с ней уже несколько лет знакомы. По всей видимости, до колец дойдем. Тогда понятно. Приезжайте вместе. Жена с дочкой будут рады. Компания у нас будет. Ты да я, да мы с тобой. Все в разгоне. Машину, как освобожусь, за тобой пришлю. О подарках даже не думай. Ты и так мне кучу всего подарил. Есть. Вновь пришлось озабочиваться поисками подарков. Не пойдешь же в гости с пустыми руками. Тем более в такой день. Нашел. Пол Москвы пришлось объездить, но нашел. Денег ушло много, но жалеть их не стал. Не жил богато, нечего и привыкать. Хотя по сравнению с обычными гражданами, я себе казался нуворишем. И деньги, и хороший паек, и квартира в элитном доме. Домой приехал, когда уже смеркалось. Здесь меня ждал дорогой гость. Наш бессменный директор КБО Исаак Лаврентьевич Шмидт собственной персоной. То-то мне показалось, что водитель, стоявшего во дворе грузового «Опеля», знакомый. Они с Татьяной сидели на кухне и пили чай с вареньем. Между прочим, земляничным. У нас дома такого точно не было. Ну, наконец-то, соизволил явиться. Мы уж тебя заждались, — приветствовал он меня. Почти все варенье успели съесть. Так уж и все. Нет, конечно, оставили чуток. На самом донышке. Что же ты был на базе, а ко мне не зашел? Я, как узнал, тут же к тебе собрался. Гостинчика на Новый год привез. Татьяна меня вот приветила, чаем напоила. Ты-то можешь что, покрепче нальешь? Конечно, налью. Ну а с меня тогда закуска. За прошедшее с нашей последней встречи время он довольно сильно сдал. Похудел, почернел и осунулся, но все равно старался держаться бодро. Мы обнялись. Пока Таня накрывала на стол, приговорили пару рюмок чая, а потом за ужином поговорили. Исаак Лаврентьевич рассказал о работе КБО и номенклатуре выпускаемой продукции, строительстве новых производственных зданий, людях и их проблемах. О том, как выполняя постановление 7 апреля 1942 года о выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих, удалось расширить подсобное хозяйство. Весной увеличили посевы картофеля и овощей поголовье крупного рогатого скота и другой живности. Хоть и пришлось довольно много потом сдать в фонд государства, но остальное осталось и дало приплод. Еще поведал о том, как осенью запасались подножным кормом, организовали сбор не только грибов и ягод, но и хрена, рябины, желудей, щавеля, лебеды и крапивы. Все это сдали в московские магазины. Очень хорошо пошли консервированные грибы. Неплохую прибыль получили. С торгашами, кстати, договорились о подготовке для них наших инвалидов по специальности – мясник, гастроном, рыбник. Поговорили мы и о работе остальных наших курсов. Хоть большинство из них были платными, но все они пользовались большим спросом. Особенно технические. Да и десятилетняя школа не пустовала. Так что тянулся народ к знаниям, строил планы на будущее. Строили планы и мы. Пора было задуматься о расширении поселка и строительстве отдельных коттеджей для семейных пар, А то нехорошо, когда две-три семьи под одной крышей живут. Думали мы и над расширением номенклатуры выпускаемой продукции. Говорили о корпусной мебели и фурнитуре к ней. И о том, как будет после войны. Пока Таня выходила в комнату, Исаак Лаврентьевич сунул мне объемистый бумажный пакет с деньгами и ведомость. на кого-то распишись. Тут твоя прибыль». «Вот спасибо. А то я растратился». «Понимаю, дело молодое. Да с такой женщиной и не растратиться». На свадьбу не забудь пригласить. Долго задерживаться у нас Шмидт не стал. Комендантский час. Он и в Африке комендантский час. А ему еще ехать и ехать. Тянуть до полуночи с вручением подарка я не стал. Кольцо Татьяне очень понравилось. Она вся расцвела от удовольствия и поцеловала крепко-крепко. Чуть не опоздали со сборами к Кобуловым. Из воспоминаний старшего сержанта Нечаева, командира танка 2-й танковой роты Брестской отдельной штурмовой бригады. После нового ранения, полученного в боях на Смоленском направлении, я с весны и по июль месяц пролежал в госпитале, откуда меня выписали и направили к себе в часть. От положенного мне после ранения отпуска отказался, ехать было некуда, родные под оккупацию попали. Вот и поехал я сразу же к себе в бригаду. На вокзале, покуда ждал поезд, в углу, около печки, в зале ожидания, приметил грязного, со свалявшейся шерстью веслоухого маленького щенка. Он, прижавшись к печке, грустно смотрел своими умными и всепонимающими глазами на окружающих его солдат. Кто-то из сердобольных парней положил перед ним кусочек сухаря. Щенок его попробовал, пару раз куснул и прижал к себе. Таким он мне показался жалким и одиноким, что я решил его взять с собой. Протянул руку, щенок ее понюхал и ткнулся мордочкой мне в ладонь. Вот так мы с ним и подружились. Всю дорогу щенок никуда не отходил от меня. Чтобы он не потерялся, я из ремешка от командирской сумки сделал ему поводок. На частых остановках поезда мы вместе гуляли и играли на перроне, и на нас завистливо смотрели остальные. До Москвы наш поезд добирался двое суток. Приходилось долго простаивать на полустанках, пропуская эшелоны, шедшие на юг. Приехал на базу, а бригады-то и нет, только отдельные подразделения на месте остались. Ну и такие же, как и я». Прибывшие из госпиталей и восстанавливающиеся после ранений по расположению болтаются. Приятно было видеть знакомые лица товарищей, с кем мы вместе сражались в Белоруссии и здесь под Москвой. Всю ночь проговорили, вспоминая боевых товарищей и погибших друзей. Играли с Печкиным, так общими усилиями назвали щенка. Его помыли теплой водой, досыта накормили тушенкой, и он превратился в веселого, красивого и пушистого пса. Дежурный весь голос сорвал, чтобы мы улеглись спать и перестали мучить животное. Наутро в кадрах после проверки всех документов меня определили в танковую роту командиром среднего танка Т-44-76. Экипаж подобрался знающий и боевой. Все старики с опытом боев прошлого года. Мехвод и заряжающий воевали в Белоруссии, там же получили ранения и горели в танках. Радист пришел в бригаду под Москвой, здесь же под городом в декабре был тяжело ранен, И долго лечился. Дело свое они знали туго, и проблем у нас не возникало. По решению ротного Печкин был зачислен в наш экипаж, и на него теперь на кухне была положена отдельная пайка. В августе рота была преобразована в батальон и получила новую боевую технику: танки Т-44-85, самоходки и улучшенные ракушки. Хоть ротные комбат сватали меня на должность взводного, я остался в той же должности. Почему отказался? да образования-то нет, а там людьми командовать надо. Лето и осень прошли в работе с техникой и вооружением, натаскиванием экипажа за изучением и ремонтом трофейной техники. Мы считались как находящиеся в резерве. Тем не менее, часть экипажа батальона принимали участие в боях в составе подразделений 2-й дивизии ОННКВД на Западном фронте. И хоть фронт был неподалеку, Под Смоленском мы чувствовали себя на отдыхе, так как остальные подразделения бригады в это время дрались с бандитами и диверсантами на Кавказе. За полгода Печкин вырос и стал всеобщим любимцем. Он вместе со мной мотался по полигону, парку и на стрельбище. Даже в строй вместе со всеми по команде становился, а в танке занимал свое законное место на фуфайке рядом с нижним люком. Все, кто его видел, моментально влюблялись в этого непоседливого и умного пса. Комбат был не против наличия в нашем экипаже пса. Печкин его уважал и позволял ему себя выгуливать на поводке, чего не терпел от остальных. Дважды летуны пытались у нас переманить Печкина к себе, закармливали тушенкой и свежим мясом, но как настоящий танкист он всегда возвращался домой. Так что пришлось соседям с этим смириться и завести себе рыжего кота Ваську. На Новый год для каждого бойца бригады привезли посылки с подарками от трудящихся Москвы. Аккуратно упакованные посылки украшала надпись ⁇ С Новым Годом дорогому защитнику Родины ⁇ Наш и Макарова экипажи послали получать посылки на весь списочный состав Роты. Кто же знал, что их будет так много и они такие большие? Пришлось договариваться с водителями из автороты и перевозить посылки на грузовике. В каждой из них лежали теплая вещь, перчатки, носки, фуфайка и так далее, бутылка красного вина, сыр, колбаса, конфеты, печенье табак или папиросы, мыло, одеколон, бритвенный прибор, красочные открытки, экземпляр новогоднего номера фотогазета «Фронтовая иллюстрация». Кроме новогодних подарков, в посылках были вложены конверты «Новогодний привет фронту» с письмами от рабочих, служащих, домохозяек. Тем же вечером мы все дружно писали ответ тем, кто собирал для нас подарки. На этом подарки не закончились. В столовой нас ждал праздничный ужин. В знак новогоднего праздника – Каждому была вручена большая плитка шоколада, по несколько яблок и по стакану молока. Молоко – мечта солдата. За все военные годы мы его почти не видели. Шоколадку и одно яблоко я потом Марине, знакомой из зенитного полка авиабазы, на танцах в нашем клубе презентовал. Она была в восторге от такого подарка. К ним в часть подарки тоже привезли, но не такие вкусные.